Светлана Мосова. «Если б не было тебя. Мы все как-то склонны переоценивать роль искусства. С досадой сказал однажды в одни сомнения и в одни тягостных раздумий Один знаменитый режиссер. Искусство влияет на людей. Да ни на кого оно не влияет. Что мы там о себе возомнили? Ну не скажите, маэстро. Ещё как влияет? Фатально влияет. Ну просто ужасно влияет. Природа состоит из кривых линий, из несовершенств, из толстых щиколоток, коротких ног больших носов в массе. Нет, попадаются, конечно, и тонкие носы, но не в массе, ни в одном месте. Тут единство времени и места не срабатывает. Природа не собирает в одну кучу все достоинства разом. Это под силу лишь плохому режиссёру, согнавшему на ёмочную площадку длинноногих, большогоглазых газелей и заставившему Юру грезить в кинозале, о таком вот райском месте, где он, Юра, состоящий, кстати, из кривых и не совсем совершенных линий, будет стоять в центре, а на него с восхищением будут смотреть немыслимые красавицы водопадом летящие по ступеням. Впоследствии, когда Советский Союз ушёл в историю и границы открылись, Юра объездил много стран. Тот фильм был зарубежный. Но такого райского места так и не нашел. Хотя честно искал, потратив на это жизнь. Но везде были толстые, худые, кривые. Все живое, кривое, Юра. Большое разнообразие в природе, наблюдал Юра, не уставая удивляться и печалиться этому самому разнообразию. Нет, попадались, конечно, отдельные особи, но не водопадом. Подчёркиваем не косяком, и летели они не к Юре. Собственно, это рассказ о пагубном воздействии искусства на людей. Рассказ короткий, как наша жизнь и бесконечный, как жизнь искусства. Зри классику. В юности Вера была без памяти влюблена в Гойка Митича. Вариант глухой, конечно, потому что этому главному индейцу стран Варшавского договора, этому ходячему идеалу мужской красоты, этому кумиру миллионов только Веры и не хватало. А оказалось, что не хватало. Но по порядку А любви веры знали все. Настолько все, что однажды об этом узнал и сам Гойка Митич. Кинозвезда как раз совершала кругосветное путешествие на корабле, на котором волею судеб оказался и сослуживец Веры. Такое вот киношное стечение обстоятельств. Значит, плыл себе сослуживец, и вдруг, глядь, Чингач-кук, большой змей, на палубе стоит собственной персоной. Случай упускать нельзя, решил коллега Веры. Другого, может, и не быть. Но подошел, разговорились, на неважном английском. И коллега, как мог, поведал главному индейцу всех времен и народов историю веренной любви. Рассказ произвел на звезду сильнейшее впечатление. Какая-то девушка из далекого Ленинграда, красавица, коллега Веры настаивал, и безнадежно в него влюблена. В общем, Чингаччук так проникся услышанным, что написал Вере письмо и даже пригласил ее к себе в гости и расторопный сослуживец сыграл роль почтового голубя, принеся в клюве письмо Вере. Но было поздно. То есть пока сослуживец улаживал ее личные дела, причем так успешно, Вера Вера уже любила другого, Джо Дассена. А вот не надо смеяться. То есть вот эту мужественность Это благородство Воина, это честный волевой взгляд и эти серьезные мышцы, которые, по правде говоря, нравятся больше самим мужчинам, нежели женщинам. Всю эту роскошь затмила собой французская субтильность, рефлексия, кучерявая голова и изящный французский торс. Короче, мужчина в белом. Ну и голос, конечно. О этот голос, если б не было тебя. А это улыбка и вера влюбилась. Хоть посылай опять этого почтового голубя сослуживца в смысле в новое кругосветное путешествие в поисках счастья девы. Надо сказать, что никто не одобрил такого поворота в сюжете. такого легкомыслия в чувствах. Вот оно счастье, Вера, вот она встреча. Ты что? Вера! Нет, ну ненормальная, да? Сам гойка Митич жаждет с ней встречи, а Вера? Нет. Отныне и навсегда только Джодасен. Но и с Джодасеном у Веры тоже не сложилось. Не успела. Не успела, печально повторяла Вера, как будто бы успей она. Изловчись, смоги перелезть через тот проклятый железный занавес, и он остался бы жив. Ну а кто его знает? Все эти дивные истории о веренной любви Марина рассказывает мне посреди толкотни и шума в метро. Сидя на скамейке где-то в переходе между развилкой поездов на Синюю и Василиостровскую. А Марине на ее новом берете два игривых помпона. Почему-то кажется, что в таком берете Марина мечтала пойти в первый класс. Две кошелки со снедью и редакционными рукописями, которые не горят, да чтоб они сгорели. В общем, две тети после работы присели на скамью, и их затянуло в воронку воспоминаний. А ты знаешь, что предки Джода Сэна были из Одессы? И не у него одного. А предки Раберрассина, Дугласа, разве они тоже из Одессы? Какая разница? Замолкаем, вдруг свалившись в бездну с обрыва мысли. Боже мой, это же наши одесские мальчики. И какие мальчики? Наши девочки могли их встретить на одесском пляже, куда мотались на каникулах в юности, на каком-нибудь Селанжероне, где у моря у синего моря. В общем, две уже сильно повзрослевшие девушки сидят в метро и вспоминают время, когда их мальчики косили под героев Ремарка и Хема, а девочки под героинь. Странные, непонятные, сложные. Сложные мужчины, сложные женщины, контуженные искусством. С тех пор отвращение и к тем, и к другим. Нет, ну как это можно? Ну кто ж не любил Джона Сэна? Кто ж не грезил, слушая его, если б не было тебя, что он поет именно о ней? Но всю жизнь любить мечту, эфир, воздух, еще пошли артиста, надуманная жизнь. Ну не скажи, говорит Марина. Да я сама, если хочешь знать, вышла замуж за Цибульского». За какого Цибульского? Володька в юности был вылетой из Бегнев Цибульский. Такой же фейс, очки, причёска ежик. эти ботинки на микропоре. Помнишь? И тут, видимо, наступил момент истины. Честно говоря, если вдуматься, то и я вышла замуж за мистера Дарси. Мистера Дарси, гордого и предубежденного. А до этого страстно любила графа Альберта Рудольштадта. Ну вот видишь, а ты говоришь. Но вернемся к Вере. Марина встретила ее много лет спустя, шагая по улице со своим пятилетним внуком Митей. И увидев Митю, Вера остолбенела. Остолбенела? Пришла в себя или не пришла и закричала: Это же Джодасен. Митя улыбнулся тёте. И эта улыбка доконала Веру. Это его душа. И Вера сказала Мите: "Ты Джо. Тебя зовут Джо". И тут же последовал контрольный вопрос. "Как тебя зовут?" "Джо", ответил Вере восприимчивый мальчик. И был даже такой эпизод на даче, Митя мирно возился в песочнице, когда откуда-то из соседнего окна, с пластинки или из радиоприемника вдруг поплыл, обволакивая душу нежным туманом, этот голос: "Если б не было тебя". Митя поднял голову, прислушался и спросил Марину: "Это я пою?" Следующая станция. Ну пора, спохватывается Марина. А тупанцы Панцыбульский и мистер Дарси зададут нам трёпку за неготовый ужин. И мы разбегаемся по домам. Марина на Синную, я на Васильевский, унося с собой историю Веры и эту безумную мысль. А вот если представить, что они встретились. Кто? Ну, Юра и Вера. Эти два мечтателя. Два очарованных странника. То кто его знает. Но они не встретились. Тут единство времени и места не срабатывает. Тут надо звать на помощь того плохого режиссера. А Вера замуж так и не вышла. По простой причине, если б не было тебя. Но он ведь был. А вы говорите, искусство не влияет. Гойка, кстати, тоже не женат. Следы же Юры затерялись где-то в чужих странах, и неизвестно, ведут ли эти следы к счастью и стоит ли нам идти по этим следам. А впечатлительный мальчик Митя, вырос. Иногда в празднике он звонит Вере и говорит: "Здравствуйте, Вера. Это Джо."